Этого я не дал повторить себе дважды и поспешил удалиться. Решив в тот день больше не навещать больных, я пошел в питейный дом, где мы с Фабрисио условились встретиться. Он уже был там. Так как нам обоим хотелось выпить, то мы устроили здоровую пирушку и вернулись к своим господам в соответствующем виде, то есть сильно на взводе. Но синьор Санградо не заметил моего объяснения, так как я с таким оживлением рассказал ему про столкновение с лекарем, что он принял мой пыл за последствия возбуждения, ещё не улегшегося после схватки. К тому же, и сам он фигурировал в моём донесении, и чувствуя себя задетым доктором Кучильо, сказал мне следующее: "Ты хорошо поступил, Жильблас, защищая честь наших методов лечения, против этого жалкого ублюдка медицинского факультета. «Как? Он считает, что больным водянкой нельзя давать воды?» «Не очень отки. А я утверждаю, что они должны ее пить». «Да», — продолжал он, — «вода вылечивает от всевозможных видов водянки, подобно тому, как она помогает при ревматизмах и бледной немочи. Она также весьма полезна при лихорадке». Когда человек бросает то в жар, то в холод и оказывает чудесные действия даже при таких страданиях, которые происходят от золотухи, от выделения серозной жидкости, макроты или слизи. Такие воззрения кажутся странными молодым врачам вроде Кучильё, но при серьёзном отношении к медицине всякий сочтёт их вполне обоснованными. Если бы эти люди были способны мыслить логически, то не поносили бы меня, а напротив, восхищались бы моим методом и сделались бы самыми горячими его адептами. Сеньор Санградо был вне себя от гнева, а потому даже не заподозрил моего опьянения. Я же стараюсь обозлить его еще больше против лекаря, вставил в свой отчет кое-какие обстоятельства собственного изобретения. Однако его интерес к моему рассказу не помешал ему заметить, что я в этот вечер пил воду более обыкновенного. Действительно, у меня от вина сильно пересохло в горле. Всякой другой на месте Санграду отнесся бы с подозрением к такой жажде, побуждавшей меня поглощать воду огромными глотками. Но он, разумеется, вообразил, что он не мог. Что я начинаю входить во вкус этого напитка. Что я вижу, Жельблас, сказал он мне с улыбкой. Ты уже не питаешь больше отвращения к воде. И слава богу, пьёшь её как нектар. Это друг мой меня нисколько не удивляет. Я знал, что ты к ней привыкнешь. Синьор, отвечал я. Всякому вышло своё время. В данную минуту я отдал бы бочку вина за кружку воды. Такой ответ привёл доктора в восхищение, и он не упустил столь удобного случая отметить превосходные свойства воды, а потом упустился в новые диферамбы, но уже не как холодный ритор, а как пылкий энтузиаст. В тысячи и тысячи раз почтеннее и невиннее наших современных трактиров Все те термаполии прошлых веков куда собирались не для того, чтобы накачиваться вином и позорно растрачивать состояние и жизнь, а для того, чтобы пристойно развлечься и без всякого риска пить тёплую воду. Нельзя довольно надевиться мудрой предусмотрительности древних руководителей гражданской жизни, устроивших общественные места, где каждый прохожий мог испить тёплой воды и приказав хранить вино в аптеках, откуда оно выдавалось только по предписанию врачей. Какой образец мудрости, видимо, добавил он, следует отнести к благословенным пережиткам древней умеренности, достойной золотого века, то обстоятельство, что теперь ещё встречаются такие люди, как мы с тобой которые пьют одну только воду и которые надеются предохранить и излечить себя от всех болезней, употребляя воду подогретую, но отнюдь не прокипевшую. Ибо я заметил, что кипячёная вода перегружает желудок